Кем ты хочешь стать? Малиновкой? Никем. Я не хочу, чтобы ты превращал меня в птицу. М -м -м, жалко. Ладно. Переоденься сам, в дверь звонят, пойду открою. Доброе утро. Меня зовут госпожа Твидл. Доброе утро. Хотите ли вы положить что-нибудь в эту кружку? Я собираю деньги для доброго дела. В мире так много бездомных кошек и собак. Мы спросим у папы. Папа, это пожертвование на приют для животных, для несчастных кошек и голодных собак. Так, сейчас посмотрим, где мой бумажник. Садитесь, пожалуйста, сударня. Хотите чашку чая? Мы как раз завтракаем. Ой. Так, так, так. Карлик живой. Карлика. Ты, ты только не бойся, Виплала Это госпожа Твиддл Она ходит с кружкой и собирает деньги, чтобы на них... Живой карлик Она собирает на приют для бездомных животных <свистит> Живой карлик Ой, где же она? Виплала, что ты наделал? Я не только сумел Что? Ой, ой, что ой, ты что творила? Виплала, что ты наделал? Как ой, ты посмел? Ты превратил добрые дамы в дрозда. Виплала. А ну сию минуту посылай ей сигнал. Дай сию же минуту. Я как раз хотел дать ей деньги на приют. А дрозду я не дам ни гроша. Что за манеры? Госпожа Видел наша гостья. Зачем ты превратил её в дрозда? Хорошо, хорошо. Осторожно, она, она улетит. Следи за кошкой. Следи за окном. Она улетела! Она сидит на ветке каштана Вон того каштана перед домом Ну, Виплала Я не виноват Я как раз хотел послать ей сигнал А тут появилась ваша кошка Она все еще сидит на дереве Это совсем рядом Может быть, ты сможешь дать сигнал отсюда? Я имею в виду, если ты сейчас произнесешь свое заклинание в окно Она улетает! Смотри, вот она летит! А вот она и вовсе скрылась из виду. Ой. Что же нам теперь делать? От меня осталась только кружка для пожертвований. Хотя погодите, вот. Вот сумочка. Подождите, может быть, там есть записная книжка с адресом? Вот расчёска, ключ, кошелёк. Вот ещё четыре лакричные конфетки. Э. Ну, каждому по одной. Думаю, госпожа Твидл не будет возражать. М-м. Мы должны её найти. Виплала. Что нам делать? Не знаю. Ты можешь прибрать эти ябро? Нет. Не могу. Колдун проклятый. Вечно у тебя ничего не получается. Нет, получается. Он всё же преврадил помидоры в сливы. Помидоры. Помидоры. Э, погодите-ка, уже полдевятого, мне пора в контору. Стоит мне услышать слово помидор, я всегда с удвоенной проработой. Чтобы сделать жизнь приятной, покупай наш суп томатный, томатный, томатный. А, так, ой, я опоздал. Теперь мы наверное приступаем к делу. Начнём с этой огромной пачки писем. Так где же очки-то? Тут нет. Ой, ай-ай-ай, ой. Ай, ай. О, господи. Это всего лишь я. Мне хотелось увидеть суповую фабрику, я потихоньку залез к тебе в карман. Ну почему ты такой непослушный? Ну что мне теперь с тобой делать? Я и сам найду себе занятие. Буду сидеть над письменным столом и рисовать. У тебя найдётся не слишком большой карандаш. Ну, такой, чтобы я смог поднять. Сюда каждые минуту заходят. Я спрячусь за телефон, и потом, папа, я смогу тебе помочь. Как? Я умею печатать на машинке Интересно Я прыгаю с одной клавиши на другую Прячься в карман скорее Ну, скорее Вот, господин Блом принес вам еще одну папку Надо же, я думал, у вас кто-то есть Я ведь слышал разговор И Нет, а, ну, то есть, э, да Я разговаривал по телефону Господин директор просит вас немедленно зайти к нему Разумеется, уже идут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА yo yo yo yo yo yo